Репликация, похоже, шла успешно. Тёмный комок в центре контейнера разбухал на глазах, обрастая лавинообразно ветвящейся и удлиняющейся бахромой, жадно впитывающей кислород и питательные вещества. Кабели пульсировали всё сильнее и чаще, непрерывно поставляя зародышу строительный материал и всасывая токсины. Чем дальше, тем быстрее шёл процесс. Количество клеток росло в геометрической прогрессии, удваиваясь каждые 10 секунд. Но Базилию было не до любования этим удивительным зрелищем. Чёртов падла куда-то запропастился, здание погружалось в зловещий сумрак, над головой огромными нетопырями метались шариани, а в довершение всех бед из-за соседнего прибора высунулись дула бластера и половина свирепой рожи, хорошо поставленным голосом гаркнувшая. «Бросай оружие!» Базиль без раздумий в нее пальнул, пробив прибор насквозь, но голова мозгоедов не то залег, не то отступил дальше, чем полагал бандит, и уверенно продолжил. «Сдавайся, Клод, все кончено. Если продолжишь сопротивляться, живым тебе отсюда не выйти». «Тогда и он не выйдет». Базиль затравленно направил бластер на контейнер. Понять, на какой стадии процесс, было уже невозможно. Сосуды оплели емкость изнутри, как цветочные корни. «Стенки слишком тесного горшка». Станислав замешкался. «Будь на месте репликатора беременная женщина, угроза звучала бы весомо, а тут какая-то банка отталкивающего вида, вроде тех, что обожает тайком протаскивать на корабль Полина. И что там внутри, непонятно». «Мы можем скопировать и клонировать его заново», поддержал капитана спокойный голос с другой стороны. Базиль вздрогнул и обернулся. Рыжий киборг нахально стоял на открытом месте, явно уверенный, что успеет отскочить или выстрелить быстрее человека. Роджер и Вадим благоразумно держались в укрытиях по разные стороны прохода, но их взгляды были весьма красноречивы. Паломники не на шутку обиделись на друга и не собирались давать ему спуску. «Не сможете!» Бандит демонстративно сдвинул регулятор мощности на максимум. Один выстрел, и не успевший родиться фриз умрет во второй раз уже окончательно, зажарившись вместе с половиной репликатора. «Сумеешь отстрелить ему кисть?» — негромко спросил Станислав по внутренней связи. «Стрелять в корпус и в голову слишком опасно, палец на гашетке может конвульсивно дернуться». «Да, но он стоит вплотную к репликатору», — с сожалением сообщил Дэн, уже просчитавший и отвергший этот вариант. «У меня слишком мощное оружие». «А если из моего?» «Кидайте. Поймаешь?» Стены тем временем совсем угасли, остался только узкий срединный поясок, не столько дающий свет, сколько размечающий пространство. Базиль еще плотнее прижался к контейнеру, светящемуся как дотлевающий уголь, и действительно теплому. Репликация подходила к концу. Кабели пульсировали все реже, в контейнере что-то слабо ворочалось, тычась в стенки. «Конечно». Станислав примерно прикинул, где стоит уже невидимый ему киборг, и по высокой дуге, чтобы базиль не увидел, запулил туда бластер. Негромкий свист рассекаемого им воздуха оборвался негромким ударом и издавленным ругательством на японском. Капитан виновато вжал голову в плечи, как будто это ему по ней прилетело, однако киборг бластер поймал. Сидящий на корточках Роджер просто поднял голову на звук и, пошатнувшись от изумления, стукнулся о край укрытия. Тарелка почти легла на крышу, заставив люк автоматически открыться. Его ширины как раз хватило, чтобы просунуть туда выдвинувшийся из брюха излучатель, навести его на репликатор и включить гравилуч. Огромная установка так тихо и внезапно выскользнула у Базиля из-под носа, что бандит не сразу понял, куда она исчезла, и потрясенно закрутил головой по сторонам. Пристрелить его в этот момент было проще простого, но и захватить живьем труда не составило. Дэн прыгнул на базиля из темноты и опрокинул на пол. Бластер разом выплюнул весь заряд. Лабораторию на миг осветил огненный клуб от выжранного плазмой куска стены. Станислав, Вадим и Роджер, не сговариваясь, кинулись к репликатору. Улетел он невысоко, метра на три. Дальше помешали тянущиеся к терминалу кабели, лопающиеся друг за другом, как мокрые веревки. Станислав успел ухватиться за последний, а в следующий миг почувствовал, как его ноги отрываются от пола. «Славик, держись!» — ободряюще заорал Вадим, хватая капитана с ботинок, на другом солидарно повис Роджер. Держаться за мокрый резиновый шланг и то было бы удобнее. Кабель сразу пополз у Станислава между пальцами, пока не попался какой-то узел. Под тяжестью троих людей репликатор замедлил вознесение, зато теперь уже капитану показалось, что он вот-вот лопнет. Руки стали разжиматься сами собой, но тут нагрузка внезапно уменьшилась, да кое-как со скрипом зубовным терпимой. Станислав сперва подумал, что кто-то из полицейских отвалился, однако оказалось, что они просто коснулись ногами пола, а потом снова взлетели. В перетягивании репликатора вмешалась третья стихийная сила. Если экстравагантный спуск космодесантника всего лишь озадачил сотрудников лаборатории — Вопли падлы мало кто услышал, а плавно гаснущий свет призывал к более-менее цивилизованной эвакуации. Ученые стремились законсервировать свои проекты, а потом уж разбегаться. То при виде лежащей на крыше тарелки, летающего прибора и горящей стены инопланетяне поняли, происходит что-то непонятное и однозначно ужасное. Разом побросав свои исследования, ширяне взвелись в воздух дружнее вороньей стаи, в центр который кинули камень. Тарелка загораживала беглецам выход. Да, они, кажется, и не соображали, где он находится. Просто вопили и метались, натыкаясь на стены и друг на друга. Периодически кто-то из них попадал в гравий луч, тарелка всасывала его и тут же выплёвывала, не желая пускать на борт столь опасного гостя. Репликатор, соответственно, мотал от то вверх, то вниз. В какой-то момент он даже стукнулся об пол, чуть не подмяв под себя людей. От сотрясшего прибор удара контейнер треснул, и оттуда забили горячие ручейки прямо Вадиму на непокрытую голову. Разломы стенок ярко вспыхнули и стали быстро угасать. «Фриз!» — прохрипел Роджер, барахтаясь под придавившим его Станиславом. «Надо выдернуть его оттуда, а прибором пусть этот гад подавится!» Вадим тряхнул головой, разбрызгивая тошнотворную жидкость, что-то утробное, похожее на кровь, но без характерного острого запаха. Вскочил и, сунув нож в зубы, прыгнул на прибор, как раз снова начавший подниматься. Гравилуч ощущался как сильный равномерный поток воздуха, сделавший тело лёгким-лёгким. Основные усилия приходилось прилагать не чтобы не упасть, а чтобы не улететь вперёд репликатора. Разбираться, как открывается контейнер, было некогда. Вадим несколько раз ударил по нему рукояткой ножа, и стенка проломилась, как карамельная. Под ней оказалась пленчатая оболочка, тонкая, но крайне прочная, не удалось ни надорвать, ни проткнуть пальцем, а на ощупь резать ее ножом было опасно. «Вадик!» — Станислав с Роджером снова висели на кабелях, болтая ногами. «Сейчас!» — Вадим рванул оболочку зубами, стараясь не думать, что это такое, просто пленка, просто ткань. «Фу, какая все-таки мерзость!» Из дырки хлынули остатки жидкости не вниз, а подчиняясь гравилучу вверх опять-таки спецагенту в лицо, и оболочка опала, облепив клонированное существо. Вадим торопливо дернул за края разгрыза. Вдоль волокон пленка оболочка расползалась легко, с влажным треском. Еще один рывок, и спецагент выгреб из нее что-то теплое, мокрое, тряпично, вялое и такое скользкое, что Вадиму пришлось изо всех сил прижать это к груди. Следом потянулась пуповина, но почти сразу же спастически сжалась и отпала сама. Ширианские репродукционные технологии заслуживали куда лучших слов, чем те, которыми спецагент их наградил. В грави луч попали сразу трое шириан. Репликатор грохнулся, с таким звуком, словно сплющился вдвое. Вадим скорее скатился, чем спрыгнул с него, отбив все, что только можно, кроме прижатого к груди существа. «Он у меня!» «Отходим!» Команда полуползком-полукувырком ретировалась в разные стороны, но репликатор остался недвижим. У тарелки появились более важные дела и проблемы. «Чего они там копаются?» — злился Теодор. Когда Дэн со Станиславом проникли в лабораторию, связь как отрезала. Точнее, в динамиках что-то пощелкивало и потрескивало, а временами даже прорывались отдельные звуки, но стены глушили большую часть сигнала. Сидеть в неосвещенном катере посреди темного леса было так же интересно, как в запертом погребе. Ни сги не видно ни снаружи, ни внутри, даже голографические панели пришлось свернуть, чтобы не отсвечивали, привлекая крушноров Остался только кружок экрана лидара, придвинутый к самому полу, и команда пялилась на него, как пещерные люди на огонек костра. «Прошло всего четырнадцать минут», — попытался успокоить пилота Вениамин, тоже нервничавший, но честно взявший на себя обязанности здравого смысла команды. о почти четверть часа. Может, подлететь и заглянуть туда сверху?» «Нет, ждем сигнала», — непреклонно возразил доктор. «Ты ж сам говорил. Вдруг мы улетим, а они как раз выйдут снизу». Тед поерзал на месте, и чтобы хоть куда-нибудь слить адреналин, на манер каршнора пробежался пальцами по Полининой спине. Подруга ожидаемо заверещала и в сердцах треснула парня кулаком. «Хватит! Нашли время дурачиться!» — возмутился доктор, но Тед и так замер, уставившись на экран и позволив девушке безнаказанно огреть себя еще раз. «И глядите, она снижается!» Тарелка уже не просто снизилась, а, судя по показаниям приборов, легла на холм, и поток, излучаемый ею энергии резко вырос. «На что она идет?» Простой прогулочный катерок определить не мог, но Теодор вспомнил обстрел космического мозгоеда и предположил худшее. «Ну что, это сойдет за сигнал?» Пилот несколькими энергичными движениями восстановил пульт управления, врубил фары и бортовые огни, и прежде чем кршноры спохватились, поднял катер в воздух. «Вы как хотите, а я сейчас прищучу эту гадину!» Полина с Вениамином хотели того же самого, а еще выжить, поэтому торопливо пристегнулись, вцепились в подлокотники и зажмурились. Наклонив рогатую голову и оскалившись, как мчащийся на врага берсерк, Теодор в считанные секунды взмыл над холмом и нахально сел прямо на крышу тарелки. Катер был раза в три меньше и легче, но к его весу прибавилась сила удара. Тарелка на самом деле, висевшая в метре над крышей, впечаталась в нее брюхом, Излучатель стукнулся о край люка, скособочился и отключился, а крыша пошла трещинами, как макушка яйца, по которой тюкнули ложечкой. В следующий миг выломанный люк рухнул вниз. Ширяне разлетелись, давая ему дорогу, а потом, с внезапной для столь пугливых существ яростью, атаковали днище тарелки и облепили ее, как пчелы. Перепуганный и ослепленный центаврианин понял, что пора отступать, причем побыстрее и подальше, Но Тед мстительно врубил двигатели на полную. Их мощности не хватило, чтобы намертво прижать противника к крыше, однако свечой сигануть в небо тарелка уже не смогла. Медленно раскачиваясь, поползла вверх. Ширяне не отставали. Пробить обшивку они не могли, зато намертво впились в нее когтями и шершавыми, как наждачка, крыльями. Твердые зубастые клювы неумолимо долбили, почему попало, планомерно выводя из строя датчики и антенны, что погнули или вмяли, что поцарапали и загадили. Ширианский катер они не трогали, разве что случайно задевали крыльями и лапами, бессознательно записав в свои. А вот инопланетному чудищу доставалось по полной. Тарелка резко встала на ребро, бросив не успевший за этим маневром катер, Ширяне тут же заняли освободившееся место, и Тед побоялся снова к ней прилепляться, чтобы кого-нибудь не задавить. «Станислав Федотыч! Это вы там развлекаетесь?» — тут же откликнулся капитан. В лаборатории совсем стемнело, зато световое шоу на фоне звезд было видно очень хорошо, и люди сжались к стенам, пока сверху еще что-нибудь не прилетело. Дэн безжалостно держал хрипящего Базиля за горло, пропуская в него ровно столько кислорода, чтобы придушенный бандит не скопытился. Роджер с Вадимом чувствовали себя ненамного лучше, но держались. «А то!» Тед тут же плюнул на тарелку и снизился к дыре на месте люка, оценивая ее размер. «Пожалуй, если развернуть катер носом вниз, то пройдет». «Спускайся!» Связь наконец-то наладилась. «Уже!» Катер рыбкой нырнул в дыру, а обвесившаяся аварийными огнями тарелка медленно поплыла над лесом, вихляясь все сильнее. Приплющенная Тедом кабина разгерметизировалась, не позволяя разогнаться и уйти в верхние слои атмосферы, не говоря уж об открытом космосе. Ширяне продолжали ее преследовать. На их истошные крики из соседних холмов домов поднимались все новые и новые птички, превратив тарелку в огромный черный клубок, который в конце концов рухнул в мир крышноров. И, судя по ослепительной вспышке, остался там навсегда. Космолетчики этого уже не видели, катер завис в метре от пола, призывно светясь. Масштаб разрушений впечатлял, люк не просто упал, а пропахал в приборах и перегородках борозду от центра до стены, как огромный боевой диск. Полина и Вениамин помогли Роджеру с Вадимом забраться на порог, Станислав ловко заскочил туда с разбегу, сам удивившись своей прыти. Дэн швырнул ему вслед Базиля, а потом развернулся и трижды выстрелил. От огромного крышнора осталась только извилистая полоса сажи, наглядно объяснив, зачем охранникам такое мощное ритуальное оружие. «А это дерьмо тут откуда взялось?» — охнул Тед. «Там дыра в стене. 43 сантиметра». Дэн хладнокровно спалил еще одну гадину и запрыгнул в катер. Шлюз сомкнулся. На этот раз никому ничего не отрезав. Базиль разрядил в нее бластер а где падла спохватился роджер команда переглянулась я за ним не пойду решительно сказал тэд один крышнор прополз по лобовому стеклу слева направо другой вдвое мельче справа налево и я тоже станислав огляделся убеждаясь что все на месте и обессиленно плюхнулся в кресло вывози нас отсюда есть капитан браво отрапортовал пилот крышноры не обладавшие цепкостью шириан быстро соскользнули с катера и тот беспрепятственно вылетел из здания «Ученые Каршерии достигли громадных успехов в медицине и биотехнологии. Неимоверно обрадовался новым туристам Гидофон. Полагаю, посещение одной из наших лучших лабораторий вас в этом убедило». «Не то слово», — ухмыльнулся Теодор, жутко довольный и собой, и общей победой. Прижатое к груди существо слабо шевельнулось, вякнуло, и Вадим торопливо ослабил хватку, чтобы его не придушить. Полина с любопытством вытянула шею, пытаясь рассмотреть маленького инопланетянина, и потрясенно ахнула. «Ой, это же не фриз!» Вадим впервые глянул на свой трофей и оторопел. В его руках лежал испачканный, подсохший уже слизью, некрупный и худенький, но полностью сформированный детеныш. Человеческий. И рыжий. «Мать твою!» Вырвалось у Вадима. Специально разжимать руки он не хотел, просто они резко ослабли. И если бы не сидящий рядом Вениамин, ребенку пришлось бы худо. Кого эти идиоты клонировали? Видимо, кого попало, прозорливо заметил доктор, тут же профессионально принявшись за осмотр младенца. Проверил дыхание и сердцебиение, выпрямил и согнул ручки-ножки, заглянул в рот, уши, глаза и даже попу. На флешке было несколько ДНК. «Чистая лотерея». «Странно, что это не девочка», — ехидно заметил пилот, припомнив Полине и ее вечные выигрыши. Девушка повернулась к Дэну и загробным голосом объявила. «Поздравляю! Ты стал папой!» Киборг торжественностью момента как-то не проникся. Едва скользнул поклоном взглядом и отвернулся к окну. «Значит, геном Фриса остался в лаборатории?» «Если от нее самой...» «Что-то осталось», — прохрипел Роджер и, сложившись пополам, дико раскашлялся. «Потом проверим». Станислав встревоженно посмотрел на приятеля. Тот успокаивающе поднял ладонь, показывая, что ему паршиво, но терпимо. «Надо скорее возвращаться на корабль и вызывать полицию». «Пока она сама к нам не нагрянула», — проворчал Вадим, скрещивая руки на груди и откидываясь на спинку кресла с обреченным видом осенизатора, вылезшего из канализационного люка и осознавшего, что до ванной еще полчаса лету. Разбираться с ширианскими властями пришлось Станиславу как капитану команды и Вадиму как более живучему. Роджера Вениамин обманом заточил в медотсеке под видом витаминчиков, угостив снотворным. Другие аргументы на Сакае не подействовали. Накачанный лекарствами Вадим тяжело дышал и постоянно норовил, если не присесть, то на что-нибудь облокотиться, но, к сожалению, без участия хотя бы одного полицейского было не обойтись. Коллеги, пусть и инопланетные, всегда договорятся быстрее. Станислав тоже временами кривился от боли, ибо в горячке перетягивание репликатора умудрился повредить указательный палец, но не чувствовал этого, пока не снял перчатку, чтобы сдать отпечаток. Ни вывиха, ни явного перелома вроде не было, но палец все равно посинел, опух и не гнулся. Травма была такая же дурацкая, как и ситуация. Дознание, и это только предварительное, заняло несколько часов. За это время шириане связались с руководством Роджера и Вадима, с фрисами, с ближайшими человеческим и центаврианским консульствами, а также кое-как собрали, успокоили и допросили своих сородичей. По предварительным оценкам, в схватке с тарелкой погибли семь шириан и пострадали не меньше трех десятков, в основном от взрыва. Пожилой ученый, к счастью, остался цел и невредим. Он успел вылететь из здания до того, как тарелка перекрыла выход и бросился на утек, а не в атаку. «Мы просим прощения за этот прискорбный инцидент», — так печально сказал он Станиславу с Вадимом, словно это не люди разгромили лабораторию, а она взорвалась сама собой, подвергнув их смертельному риску. «Нам давно следовало нанять ксенопсихолога, но мы проявили преступную экономию». Капитан с иронией подумал, что через пару лет мог бы посоветовать им молодого перспективного специалиста, а пока что рассыпался в извинениях, заверяя Ширианина, что далеко не все люди столь коварны, и с большинством все-таки можно иметь дело. «Да, я слышал, что ваш вид страдает от избытка психически больных особей», сочувственно каркнул ученый, более близкого аналога слову и самому понятию «преступник» в ширианском языке не нашлось. Станислав с Вадимом поморщились, но вынуждены были это подтвердить. Пусть лучше ширяне считают напавших на них бандитов безумцами, на которых бессмысленно обижаться, как насорвавшихся в истерик куптичек чем скопом запишут во враги всю человеческую расу. Центаврианский консул, кстати, отпирался от связи с этой историей еще энергичнее и, похоже, без малейших угрызений совести. Да-да, наш собрат определенно сошел с ума, мы демонстративно от него отрекаемся. Только исполнитель... «Понятия не имеем, что он там исполнял. Наша корпорация межпланетной связи работает исключительно честно и будет только рада здоровой фрисской конкуренции. Мы даже готовы возместить часть ваших убытков, скажем, 7%. Вот наглый засранцы», — прошептал Вадим Станиславу. «Еще бы им не радоваться, что украденная технология, что пропавшая, зеленомордой по-любому в барыше». Фрисский консул, похоже, тоже не верил Центаврианину но пока молчал только пристально рассматривал всех присутствующих от чего даже потерпевшая сторона ие рошила чешуйки чувствуя себя крайне неуютно разобравшись с мотивами и ролями полиция перешла к разбору итогов репликация успела завершиться да но клон погиб твердо сказал станислав на него рухнул люк вадим искоса глянул на капитана но промолчал «Репликационный блок действительно размазала в лепёшку, а пол перепахали крушноры поди пойми там, а шмётки только оболочки пуповины или всего плода». «Это точно был не фриз?» «Нет. Я успел рассмотреть просвечивающий в контейнере зародыш», снова соврал Стас. «Вероятно, вы клонировали кого-то из бандитов или членов моей команды». «Какая жалость», — искренне опечалился учёный. «Ещё одна бессмысленная смерть невинного человеческого существа». Да, ужасная трагедия, пробормотал капитан, потупившись, словно в знак скорби. Это решение далось Станиславу нелегко, но менять его он не собирался. Если станет известно, что ширяне успешно клонировали киборга, к делу наверняка подключат Декс Компани. Оценить, может ли это существо считаться человеческим или лучше усыпить и заспиртовать его, как научный курьез. И как бы попутно не возникла проблема самого Дэна, вдруг дексисты, «Затребует для проверки исходник». «Значит, ДНК нашего сородича было уничтожено вместе с репликатором», наконец подал голос Фрис. «Пока неизвестно», — неожиданно возразил ученый. «Кластер с генетической информацией находился в терминале, и если он уцелел, мы можем подключить к нему другой репликационный блок». Центаврианский консул отчего-то занервничал и попросился на минуточку выйти якобы для справления некой интимной нужды, Но его не пустили. Зато ученый немедленно вылетел в лабораторию в сопровождении полицейского патруля и фриса на флайере, благо уже рассвело, и крышноры убрались из шарианского мира в свой. Тед с Полиной валились с ног от усталости, но спать не шли, а на чудесные витаминки не покупались, твердо решив дождаться капитана. Вениамин сдался, выдал им и себе по таблетке стимулятора и вернулся в медотсек присматривать за Роджером и ребенком. Отказавшись от таблеток, Дэн сделал себе крепкого сладкого чаю, но так к нему и не притронулся. Откинулся на спинку диванчика и прикрыл глаза, грея ладони о поставленную на колено кружку и вполуха слушая разговор сидящих рядом друзей. — Интересно, падла погиб или удрал? — Лучше бы первое, но больше верится во второе, — с досадой признал Тед. — Этот гад при необходимости в унитазный сток ввинтится, не то что в сорока трехсантиметровую дырку, «Как ты думаешь, его поймают?» «Надеюсь, что нет. Для человека, простившего своего врага, у Теда был слишком кровожадный тон. И у крышноров будет роскошный ужин». «Они же травоядные», — напомнила девушка. «Ну, значит, роскошный фарш». Пилот вздрогнул и поджал ноги, но под диванчиком скреблась всего лишь кошка. «Почему шариане до сих пор не истребили этих тварей? С такими-то технологиями!» «Крышноры...» часть экосистемы кршерии, снисходительно как ребенку сообщила Полина, хотя сама вычитала об этом всего пару часов назад. Они обязательные симбионты деревьев. Личинка кршнора подрывается подросток и вгрызается в его сердцевину, заменяя ее собой и выделяя вещества, которые подкармливают ствол и одновременно делают его крайне прочным. К тому же по ночам кршноры выползают питаться, перерабатывая траву и трухлявую древесину в высокопитательный субстрат для корней. «Так вот откуда их столько по понавыползало!» — Тед привычно выудил из пространной зоологической оды практическое зерно. «Да, из каждого дерева. Вместе с крышнорами погибнут все ширианские леса, а за ними и сами шириане. Лучше уж действительно поделить миры. крышноры не заползают выше пяти метров, и если не дразнить их светом и не становиться у них на пути, то они вполне безопасны». Котька навела порядок под диванчиком, выбралась наружу, стряхнулась, вскочила Дену на колени и принялась лакать почти остывший чай. дынечка ты живой?» Наполовину в шутку, наполовину всерьез потормошила его Полина. Киборг лениво приоткрыл глаза и вместо ответа на вопрос сказал. Станислав Федотович вернулся. Кошка засекла любимого капитана немногим позже киборга и, спрыгнув на пол, побежала к шлюзу. Команда поспешила за ней. «Ну как все прошло? Вас уже совсем отпустили?» «Что спрашивали?» «Она щедро бурится!» «Стасик, что у тебя с пальцем? А ну живо в медотсек!» Станислав отмахнулся от всех и нырнул в санузел. В полицейском участке туалета для людей не было, и озадачивать Шириан срочной его организации было неловко. «Все нормально», — сиплым от слабости голосом ответил за капитана Вадим, приваливаясь к стене. «Мы дали подписку о невылете, но, по крайней мере... Никаких обвинений нам не предъявили. Стасик, Вениамин обеспокоенно поскребся в дверь санузла, пояснив команде свою бестактность. А вдруг ему там стало плохо? Мне там стало хорошо, отрезал Станислав, открывая дверь. В общем, все в порядке. Нам крупно повезло. ДНК Фриса не пострадала в ближайшие дни его реплицируют и распросят. И если наш рассказ подтвердится, то мы свободны. Так что пока отдыхаем, лечимся, подсчитываем убытки, Команде все-таки пришлось переместиться в медотсек из-за Вадима, начавшего незаметно для себя, но не для Дэна, сползать по стене. «Убери руки!» — встрепенулся спецагент, когда киборг его поддержал. «Я просто споткнулся». «Конечно, конечно!» — ободряюще заворковал Вениамин, подхватывая Вадима с другой стороны. «Сейчас только проведем маленький осмотрик, сделаем крохотный укольчик». «Да все со мной нормально! Чего прицепились?» Спецагент споткнулся еще раз. «Вадик, а давай ты тоже поспишь?» — предложил Станислав, кивнув на мирно сопящего на соседней койке Роджера. — Не хочу я спать! — упрямо возразил Вадим, еле вороча языком. — Мне еще несколько звонков. Сделать надо. — Тогда, может, витаминку? — коварный доктор уже стоял с баночкой наготове. — Давай! — опрометчиво согласился спецагент.